Глава 25. Рассказ Колина Лемба. Мне пришлось подождать минуту-другую, потом дверь открылась, и на меня с вопросом посмотрела рослая, в платье веселой расцветки, светловолосая, раскрасневшаяся нордическая девица. Руки она наскоро вытерла, однако на них оставалась мука, пятнышко которой было заметно и на носу. И потому, Мне было совсем несложно догадаться, чем именно она только что занималась. «Простите меня», — начал я, — «у вас здесь, кажется, есть маленькая девочка. Она только что уронила кое-что из окна». Нордическая девица по-прежнему приветливо смотрела на меня. Английский язык явно не успел еще стать ее сильной стороной. «Простите, что вы сказали?» «У вас здесь ребенок. Маленькая девочка. Да-да». Моя собеседница кивнула. Она кое-что выронила из окна. Тут я несколько помог себе жестами. Я подобрал эту вещицу и принес сюда. Я протянул к ней открытую ладонь. На ней лежал серебряный нож для фруктов. Девушка равнодушно посмотрела на него. «Не думаю. Я не видела». «Но вы заняты на кухне», — сказал я с симпатией. «Да-да, я готовлю, вы правы». Она энергично качнула головой. «Не хочу мешать вам», — проговорил я, — «но если вы проведете меня к ней, простите?» Смысл моих слов наконец дошел до нее. Она провела меня через прихожую и открыла дверь в симпатичную гостиную. К окну была подвинута кушетка. На ней находилась девочка девяти или десяти лет, нога которой была закована в гипс. «Этот джентльмен, он говорит...» Ты уронила. К моему счастью, в этот самый момент из кухни донесся запах чего-то горелого. Девушка недовольно охнула: Простите, простите, пожалуйста. Бегите на кухню, посоветовал я. Мы сами договоримся. Она поспешно ретировалась. Я вошел в комнату, притворил за собой дверь, подошел к кушетке и произнес: Здравствуй! Здравствуйте, ответила дитя продолжая обозревать меня упорным и проницательным взглядом, от которого мне сделалось слегка не по себе. Простая такая девочка с прямыми волосами мышиного цвета, заплетенными в две косички. Выпуклый лоб, острый подбородок, умные серые глаза. — Меня зовут Колин Лэмп, — проговорил я. — А тебя как зовут? Она немедленно выдала мне необходимую информацию. Джеральдина Мэри Александра Браун. Боже, воскликнул я. Вот это и имечко. А как зовут тебя папа с мамой? Джеральдиной, иногда Джерри, но мне так не нравится, а потом папочка не одобряет сокращений. Одним из великих преимуществ общения с детьми является то, что они обладают своей собственной логикой. Человек маломальски взрослый немедленно спросил бы, что мне собственно надо. Джеральдина была готова вступить в разговор, не обращая внимания на всякие дурацкие предварительные расспросы. Она находилась в одиночестве, и любой гость, кем бы он ни был, представлял собою приятное развлечение. Так что, если только я не окажусь скучным занудой, она охотно продолжит разговор. «Так значит, твой папочка на работе?» Я приступил к делу. Она ответила мне с прежней быстротой и подробностью. Механический завод Картинг-Хейвена. Бивер-Бридж. От нас до него в точности 14 и 3 четверти мили. А где мама? Мамочка умерла, ничуть не помрачнев, сообщила мне Джеральдина. Она умерла, когда я была младенцем двух месяцев от роду. Она летела из Франции на самолете. Он разбился, и все погибли. Она рассказывала об этом печальном факте с известным удовлетворением. И я понял, что с точки зрения ребенка, раз уж мама погибла, то жуткие и тотальные обстоятельства катастрофы служат этому неким оправданием. «Понятно», — проговорил я. «Поэтому с тобой...» И я посмотрел на дверь. «Это Ингрид. Она из Норвегии. И всего две недели у нас. И по-английски еще толком не говорит. Я учу ее нашему языку. А она учит тебя норвежскому?» «Не слишком». — ответила Джеральдина. — Тебе она нравится? — Да, она хорошая. Только иногда готовит какие-то странные блюда. А знаете, она любит есть сырую рыбу. — Я и сам ел сырую рыбу в Норвегии. Иногда это бывает очень вкусно. Судя по выражению лица, Джеральдина подобного мнения совершенно не разделяла. — Сегодня она собирается печь сладкий пирог с патокой, — проинформировала меня она. «Приятно слышать». «Угу». «Да, я люблю пирог с патокой». Затем девочка вежливо добавила. «Вы пришли к нам на обед?» «Не совсем. Дело в том, что я проходил мимо вашего дома и видел, как ты кое-что выронила из окна». «Я?» «Да». И я передал ей серебряный фруктовый нож. Джеральдина посмотрела на предмет сначала с опаской, а потом с заметным одобрением. «Симпатичный» проговорила она. «А что это такое?» «Фруктовый ножик». Я раскрыл его. «Ага, вижу. Вы хотите сказать, что такой штуковиной можно чистить яблоки и другие фрукты?» «Да». Джеральдина вздохнула. «Это не мой. Я его не роняла. А почему вы решили, что это сделала я?» «Ну, ты выглянула из окна и...» «Я выглядываю из окна почти все время», сказала Джеральдина потому что упала и сломала ногу. Не повезло тебе? Да, не повезло. И получилось это совсем неинтересно. Я слезала с автобуса, а он вдруг поехал. Сначала было очень больно и потом больно, но теперь нога уже не болит. Скучаешь, наверное? Предположил я. Да, скучаю. Но папочка приносит мне разные вещи. Ну там пластилин, книги, цветные карандаши, головоломки и все такое но иногда мне надоедает заниматься делами, и поэтому я много времени смотрю в окно. И не просто так». И она с огромной гордостью предъявила мне маленький оперный бинокль. «А можно я посмотрю?» — спросил я, взял бинокль из рук девочки, навел его на резкость, посмотрел в окно и оценил. «Отличная оптика». Бинокль и в самом деле был великолепным. Папа Джеральдины Если это он снабдил им ребенка, денег не пожалел. И дом номер 19 по уилбрам Кресент и соседние дома видны были с отменной четкостью. Я вернул бинокль девочке и похвалил его. «Отлично видно, первоклассные линзы». «Как раз в самый раз», — с гордостью произнесла Джеральдина. «Но не для младенцев и воображал». «Конечно, я это понял». «У меня есть маленькая книжица», – проговорила Джеральдина, показывая мне свой блокнот. «Я записываю в ней события и точное время. Это как трейнспотинг», – добавила она. Трейнспотинг – вид хобби, заключающийся в отслеживании поездов и записывании номеров локомотивов. «У меня есть кузен, его зовут Дик, и он увлекается трейнспотингом. Мы записываем и номера машин. Знаете, надо только начать» и остановиться уже невозможно. «Хорошее развлечение», — согласился я. «Да, конечно. Жалко только, что по этой дороге проезжает немного машин, так что я пока оставил это занятие. Наверное, ты все знаешь об этих домах, на противоположной стороне улицы и о людях, которые в них живут». Я постарался произнести эту фразу по возможности непринужденно, однако Джеральдина отреагировала без промедления. «Ну да», — конечно. Я не знаю, как их на самом деле зовут, поэтому мне приходится давать им свои имена. — Это, наверное, очень забавно, — предположил я. — Там вот живет маркиза Карабаса, — проговорила Джеральдина на сад, заросший неухоженными деревьями. — Ну, знаете, как в коте в сапогах. У нее столько кошек. Невозможно много. — Я только что переговорил с одним из ее любимцев, — заметил я, — с рыжим котом. «Да, я видела вас», — сказала Джеральдина. «Ты, наверное, очень наблюдательна и, наверное, замечаешь все, что происходит на улице, так?» Джеральдина пальченно улыбнулась. Тут дверь отворилась, и в ней показалась запыхавшаяся Ингрид. «С тобой все в порядке?» «Да». «Мы беседуем», — уверенным тоном произнесла Джеральдина. «Тебе не о чем беспокоиться». Кивнув, она руками указала на кухню можешь возвращаться к готовке, кухарка». «Отлично, иду. Хорошо, что к тебе пришел гость. Она всегда волнуется, когда готовит», — пояснила Джеральдина. «Особенно, когда придумывает что-нибудь новенькое. Иногда из-за этого нам приходится есть очень поздно. Хорошо, что вы пришли. Когда ты голоден, приятно с кем-нибудь поговорить. Тогда ты забываешь о том, что хочется есть». — А расскажи мне еще о людях, живущих в этих домах, — попросил я, — и о том, что ты там видела. — Кто, к примеру, живет в следующем доме, таком опрятном? — Ну, там живет слепая женщина. Она совсем ничего не видит, но, тем не менее, ходит совсем как зрячая. Это мне рассказал наш привратник. Его зовут Гарри. Он очень хороший. Гарри, то есть. Он рассказывает мне обо всяких вещах вот и об убийстве рассказал». «Об убийстве?» — проговорил я, изображая соответствующие ситуации удивления. Джеральдина кивнула. Глаза ее наполнились важностью той информации, которую она собиралась до меня донести. «В этом доме произошло убийство, и я на самом деле видела его». «Как интересно». «Да, а разве не так? Я еще никогда не видела, как происходит убийство». Ну, то есть не видела места, на котором оно произошло. — И что же ты видела? — Ну, тогда ничего особенного, в общем, не происходило. Знаете, было самое скучное время дня. И тут началось самое интересное. Из этого дома кое-кто выбежал с воплем. Ну, я, конечно, сообразила, что случилось нечто особенное. — И кто же кричал? — Какая-то женщина, молодая и хорошенькая. Она выбежала из двери на улицу и кричала, кричала, кричала. Тут на улице появился молодой человек. Она выбежала из калитки и буквально вцепилась в него. Вот так. Девочка повела руками и пристально посмотрела на меня. Он был похож на вас. Значит, это был мой двойник. Непринужденно проговорил я. И что же было потом, хотелось бы знать. Ну, он как бы плюхнул ее на землю, прямо там, возле калитки а сам пошел в дом, и тогда император, этот самый рыжий кот, я всегда зову его императором, потому что он такой важный, перестал умываться и явно удивился. И тут мисс Жердина появилась из своего дома, вон того, номер восемнадцать, вышла на ступеньки и остановилась на них. «Мисс Жердина?» «Я зову ее мисс Жердиной, потому что она похожа на жердь. У нее есть брат, и она тиранит его». «Слушаю дальше». Не скрывая интереса, проговорил я. «А потом началось всякое. Этот мужчина вышел из дома. А вы уверены в том, что это были не вы?» «Я человек простой и незаметный». Из чистой скромности посетовал я. «Подобных мне много». «Да, наверное, вы правы», — произнесла Джеральдина несколько нелестным для меня образом. «Так вот». Этот мужчина прошел по улице к автомату и позвонил из него. И тут начала собираться полиция. Глаза ее заблестели. Огромное множество полисменов. И они увезли труп в чем-то вроде машины скорой помощи. К этому времени вокруг собрались люди, смотревшие, как все происходит. Я заметила среди них Гарри. То есть привратника из нашего дома. Потом он мне все рассказал. А он рассказал тебе, кого там убили. Он говорил только, что это был мужчина, но имя его пока никто не знает. «Интересно-то как?» — протянул я, в душе молясь о том, чтобы Ингрид не сочла этот момент подходящим для вторжения и не явилась с восхитительным паточным пирогом или каким-то другим деликатесом. «Давай-ка возвратимся немного назад. Скажи мне, что было до того? Ты видела, как этот мужчина, которого убили, вошел в дом? Нет, не видела». По-моему, он там уже был. Ты хочешь сказать, что он там жил? О нет, там живет одна только мисс Пебмарш. Значит, ты знаешь ее имя? Ну да, его же печатали в газетах, в заметках об убийстве. Там назвали и девушку, которая кричала, Шейлу Эб. Гарри сказал мне, что убитого звали мистером Карри. Забавное имя, правда? Прямо из кулинарной книги. А потом случилось второе убийство. Вы, конечно, знаете о нем. Не в тот же самый день, позже, в телефонной будке в конце улицы. Я могу увидеть ее отсюда. Но для этого мне нужно совсем высунуть голову из окна и повернуть ее в ту сторону. Но там я ничего не видела. То есть, если бы я знала, что там что-то произойдет, то обязательно смотрела бы в ту сторону. Подумайте, ну откуда мне было знать об этом? Вот я и не смотрела. В то утро на улице собралось много людей. Все они стояли и смотрели на дом напротив. «По-моему, это глупое занятие. Как вам кажется?» «Да», — согласился я, — «действительно очень глупое». Тут в комнате вновь появилась Сингрид. «Я скоро буду прийти», — утешила нас она. «Я буду прийти очень скоро». Когда кухарка удалилась на кухню, Джеральдина сказала. «Вообще-то она нам не нужна. Она все заботится о еде». Конечно, кроме завтрака, ей приходится готовить только один раз. Сейчас, к обеду. Папочка вечером ходит в ресторан и иногда присылает мне что-нибудь оттуда. Рыбу или закуску, но не целый обед. Голос ее погрустнел. «А в какое время ты обычно ешь свой ланч, Джеральдина?» «То есть обедаю?» «Вот сейчас. Я вечером не обедаю, тогда бывает ужин. Но на самом деле я обедаю тогда, когда Ингрид приготовит обед». У нее странные отношения со временем. Завтрак она подает вовремя, потому что, если бывает не так, папочка очень сердится. Но вот полуденный обед у нас может прийтись на любое время. Иногда мы садимся за стол в 12 часов дня, а иногда мне приходится ждать до двух. Ингрид говорит, что обедают не по часам, а когда обед, бывает готов. Что ж, такая мысль напрашивается сама собою, проговорил я. И в какое время ты ела свой ланч, то есть обедала в день убийства? Это был один из тех дней, когда обед выпадал на двенадцать. Понимаете, потом Ингрид выходит из дома. Она ходит в кино или в парикмахерскую, а компанию у меня тогда составляет миссис Перри. Ужасная особа. Может тебя шлепнуть? Как это? Несколько удивился я. Ну, знаете, так, хлопнуть по голове. Говорит милая моя девочка а сама не из тех, с кем можно приятно поговорить», — продолжила Джеральдина. «Но всегда приносит мне что-нибудь вкусненькое, конфеты или что-нибудь еще». «А сколько тебе лет, Джеральдина?» «Десять. Десять лет и три месяца. Но ты уже хорошо умеешь поддерживать беседу», — проговорил я. «Это потому, что мы много разговариваем с папочкой», — серьезным тоном произнесла Джеральдина. «Значит, в день убийства ты обедала рано». Да, и поэтому Ингрид могла вымыть посуду и уйти сразу после часа. И в то утро ты смотрела в окно, наблюдала за людьми. Ну да, но не все время. Раньше около десяти. Я решала кроссворд. Я подумал, что ты могла видеть, как мистер Карри входил в этот дом. Джеральдина покачала головой. Нет, я его не видела. Действительно, это довольно странно но, быть может, он вошел в дом много раньше. Он не подходил к двери и не звонил в звонок. Тогда я увидела бы его. Но, возможно, он прошел через сад, то есть появился с той стороны дома. «Ну, нет», — сказала Джеральдина. «Сзади другие дома. Его не пропустили бы через их сады». «Да-да, я согласен с тобою. Хотелось бы мне знать, на кого он был похож», — сказала Джеральдина. — Ну, не молодой, лет шестидесяти, чисто выбрит в темно-сером костюме. Джеральдина покачала головой и с явным порицанием произнесла. — Послушать так ужасно обыкновенный. Потом проговорил я, тебе, наверное, сложно отличить воспоминания одного дня от другого, тем более, что ты только наблюдаешь и лежишь здесь. — Вовсе нет, — девочка приняла вызов. Я могу рассказать вам все, что было в то утро, со всеми подробностями. Например, когда миссис Краб пришла и ушла. Ты про дневную уборщицу, так? Да. Она ходит как-то бачком, словно Краб. У нее есть маленький мальчик. Иногда она берет его с собой. Но в тот день пришла одна. Потом около десяти из дома выходит мисс Пебмарш. Она идет преподавать. В школу для слепых детей. Мисс Краб уходит в двенадцать. Иногда она уносит какой-нибудь сверток, которого не было с ней, когда она входила в дом. Наверное, какой-нибудь кусочек масла или сыра, ведь мисс Пебмарш ничего не видит. А то, что было в тот день, мне запомнилось особенно хорошо, потому что мы с Ингрид тогда слегка поссорились, и она не хотела разговаривать со мной. Я учу ее английскому, и она хотела знать, как сказать «до свидания». Ей пришлось сказать мне это слово по-немецки, «Ауффидерзейн». Я его знаю, потому что однажды была в Швейцарии, и там люди говорили эти слова. А еще они говорят «Грёс Если сказать это по-английски, выходит грубость. «И что же ты сказала, Ингрид?» Джеральдина захихикала самым вредным образом. Она попыталась заговорить, но так и не сумела этого сделать сквозь смех. Однако, наконец, сумела выдавить». Я сказала ей, убирайся отсюда к чертям. И она так и сказала нашей соседке, мисс Булстроуд. А та пришла в ярость. В итоге Ингрид обнаружила обман и обошлась со мной очень сурово. Так что мы с ней не дружили до самого вечернего чая на следующий день. Я переварил полученную информацию. Поэтому ты сосредоточила свое внимание на бинокле. Джеральдина кивнула. Поэтому то я знаю, что мистер Карри не входил в дом через переднюю дверь. Наверное, он каким-то образом пробрался туда ночью и спрятался на крыльце. «Как вы думаете, могло такое быть?» «Могло быть все, что угодно», — ответил я. «Однако такой вариант не кажется мне очень вероятным». «Да», — согласилась Джеральдина. «Он проголодался бы, правда? И он не мог попросить мисс Пепмарш покормить его, потому что прятался от нее». Неужели в дом вообще никто не входил? Спросил я. Совсем никто? Не подъезжала никакая машина? Не входил разносчик? Какой-нибудь посетитель? Бакалейщик заходит по понедельникам и четвергам, сказала Джеральдина. А молоко приносят по утрам в пол восьмого. Этот ребенок положительно был настоящей энциклопедией. Капусту и все прочее мисс Пебмарш покупает самостоятельно. Кроме прачечной никто не приезжал. Но это какая-то новая прачечная, добавила она. Новая прачечная? Да, обычно всех обслуживает прачечная южные холмы. Все местные в основном пользуются ее услугами, а в тот день приезжала новая машина из прачечной снежинка. Я никогда такой не видела. Должно быть, только начали дело. Только с огромным трудом мне удалось изгнать из голоса неуместный в данный момент интерес. Я не хотел, чтобы моя собеседница начала фантазировать. «И что же они сделали? Забрали стирку или доставили ее?» — спросил я. «Доставили», — ответила Джеральдина. «В очень большой корзине. Много больше, чем это бывает обычно». И заказ принимала сама мисс Пепмарш? «Ну, конечно, нет. Она снова куда-то вышла». «И когда же это произошло, Джеральдина?» «В точности в час тридцать пять минут». — сказала Джеральдина и добавила с гордостью. — У меня это записано. Она указала на небольшой блокнотик и указала не совсем чистым указательным пальцем на запись. 13.35. В номер 19 приехала прачечная. — Тебе надо бы работать в Скотланд-Ярде, — восхитился я. — А женщины у них работают детективами? — А мысль мне нравится. Только я не про женщин-полисменов. По-моему, они дуры. «Но ты не рассказала мне о том, что было после того, как машина из прачечной подъехала к дому?» «Ничего особенного», — сказала Джеральдина. Водитель вышел из кабины, открыл дверцу фургона, вытащил корзину и, оступаясь, пошел вокруг дома к задней двери. Наверное, не сумел войти. Должно быть, мисс Пепмарш заперла ее. Так что он, наверное, оставил корзину позади дома и вернулся к автомобилю. «И как он выглядел?» «Ничего особенного» ответила Джеральдина. «То есть, примерно как я?» «Нет-нет, он был много старше вас», сказала Джеральдина. «Но я не могла разглядеть его как надо, потому что он подъехал к дому отсюда». Она указала направо. Он остановился перед домом девятнадцать, хотя ехал не по той стороне улицы. Однако на такой тихой улочке, как наша, это не важно. Потом он входил в калитку, сгибаясь над корзинкой. Я видела его только с затылка, а возвращаясь, Он утирал лицо рукой. Должно быть, тащить эту корзину было тяжело и жарко. А потом он сразу отъехал. — Да. — А почему это вас интересует? — Ну, не знаю, — проговорил я. Возможно, он увидел там нечто интересное. Тут дверь распахнулась настежь, и вошла Ингрид. Она катила перед собой столик на колесиках. — А теперь мы едим обед, — бодрым тоном провозгласила женщина. «Отлично!» — ответила Джеральдина. «Умираю с голода». Я поднялся. «И мне тоже пора идти. До свидания, Джеральдина. До свидания». «А как насчет этой вещицы?» Она взяла в руки ножик. «Он не мой, а жаль». В голосе ее мелькнула завистливая нотка. «Похоже, что никому и не принадлежит, как по-твоему? Но ведь это не бог весть, какая драгоценность, или все-таки нет?» — Что-то в этом роде, — проговорил я. — Пожалуй, лучше оставь его себе. Отдашь, если кто-то потребует. Однако, я сказал чистую правду, такое едва ли случится. — Ингрид, дай мне яблоко, — потребовала Джеральдина. — Яблоко? — Ну, пом. — Апфель! — выложила она все свои лингвистические возможности. — Я оставил их за этим делом.